Глава 4. Правда о змеиности. Едва мастер игрушку упомянул о безумной старухе, одержимой жаждой мести, стрелец тут же понял, о ком идёт речь. Пока владелец особняка собирался с мыслью, чтобы начать свой рассказ, его странные служанки, скрывающие свои лица под капюшонами, предложили гостям стулья. Козерог. И Владимир Мезенцев, который по-прежнему ощущал себя в особняке мастера игрушек крайне неловко, сели напротив внушительного кресла хозяина дома, но стрелец предпочел остаться на ногах. — Ты говоришь... — Об Устине Сатановской, — сдержанно уточнил он, скрестив руки на мощной груди. — О ней ты прав, — подтвердил мастер игрушек. — В ту ночь, когда все случилось, когда в прошлый раз тачья платья и змей попыталась освободить огненного дракона из заточения, старуха Устинья все видела собственными глазами. Понятия не имею, как она оказалась той ночью в лесу, но это неважно. Мошу Стеня Сатановской много лет служил егерем. И она знала эти дикие места, как свои пять пальцев. Может, проследила за сыном и дочерью, а может, и сама была каким-то образом причастна к происходящему. Этого мы уже не узнаем. Скорпион был вне себя от горя и ярости, от того, что верховная мать змей и воскресшие шаманы убили его супругу. Той ночью он отдал приказ уничтожить адептов огненного дракона, и молодые члены королевской задиаки не посмели слушаться, ведь для них Скорпион уже в ту пору был непререкаемым авторитетом. Они убили одержимых Клариссу и Тимура, обоих детей старухи Устинии, прямо у неё на глазах. Саман в тот момент пряталась в зарослях у старого кладбища. Не знаю, чего ей тогда стоило сдержаться и ничем не выдать себя, не выскочить с воплями из своего укрытия. На да. королевском зодиаку в ту ночь удалось предотвратить возвращение огненного дракона, но страшной ценой. Я могу понять Скорпиона, ведь кроме его жены погибло ещё несколько ни в чём не повинных людей. Но его вместе тоже не стал бы жалеть убить, спустя одержимых злобными духами. Несколько дней после тех кровавых событий у стены ходила сама не своя Но мне кажется, именно тогда Сатоновская окончательно потеряла рассудок. Затем, не придумав ничего другого, она пришла ко мне. Стояла на том самом месте, где сейчас стоишь ты, стреляя. В её руках я увидел покрытый пятнами засохшей кровью медальон змеенасца. Видимо, она каким-то образом умудрилась снять его с тела Кларысы или Забрала прямо из дома Зверевых, пока он пустовал в ночь тех жутких событий. Об этом история тоже умалчивает. — Но почему она пришла именно к тебе? — поинтересовался Стрелец. — А к кому еще она могла обратиться для воплощения своих замыслов? Мы с ней хорошо знали друг друга ещё с тех времён, когда я водил близкое знакомство с её покойным мужем. Он частенько снабжал меня животными пойманными в лесу для моих особых генетических опытов. И Устиния Сатановская хорошо знала, чем я занимаюсь. Вот она и пришла ко мне, умоляя о помощи. Что и было нужно, спросил Козерог. Старуха мечтала вернуть своих погибших детей, пояснил мастер игрушек. Услышав это, Владимир Мезинцев переменился в лице. А я незадолго до того начал экспериментировать с клонированием, и у меня неплохо получалось. На устенье хотела не просто воссоздать погибших Тимура и Кларису, этого ей было мало. Она планировала отомстить за их смерть правящей верхушке первородных, королевскому знатиаку, который так жестоко расправился с её отпрысками. Сначала я и слушать её не стал, но она ходила ко мне несколько дней подряд, рыдала, ползала на пороге моего дома, то принимал всё угрожать, то обещала золотые горы за мою помощь. Иногда её сопровождала известная вам Саяна. Саяна изумился стрелец. Злокозненная девка в те годы выглядела точно так же, как сейчас. За это время она нисколько не постарела. Саяна всячески поддерживала старуху в ее безумных мечтаниях, советовала не отступать от принятого решения. Позже я понял, зачем Саяна это делала. Но к этому мы еще вернемся. Наконец, Устинья и правда предложила мне нечто стоящее — золото. И некий магический артефакт весьма ценный. От такого подношения я просто не мог отказаться. Он стал бы настоящим украшением моего реликвария. Сама старуха его раздобыть явно не могла. Я и дала его Саяну, я в этом уверена. Но подробности меня уже не интересовали. За столь щедрую плату он наконец согласился помочь кнутой старухе. Какого чёрта взорвался козерог? Как «У вас только хватило совести пойти на эту сделку!» Мезенцев, сидевший рядом с ним, едва не подскочил от неожиданности. Все это время он, холодея, слушал рассказ жуткого старика, не сводя глаз с многочисленных трубок, воткнутых в рыхлое тело мастера игрушек. В того вливались растворы одновременно сразу из нескольких капельниц. Не «Хватило!» Потому что меня несколько не трогают дела первородных, повысил голос мастер игрушек. Вернее, не трогали до тех пор, пока не начали касаться меня лично. Я живу уже несколько веков, занимаюсь своими исследованиями и познанием магических дисциплин. А людская жизнь так недолговечна. Я даже не успеваю к вам привыкнуть, как вы стареете и умираете с меня и друг друга. Для меня вы все равно, что муравьи, копошащиеся в своем муравейнике. Мне нет дела до ваших проблем. К тому же я и представить не мог, что Устиньи и ее сообщникам столько времени удастся водить вас за нос». Нормал по маго старухи, получил заветный артефакт в коллекцию, а потом королевский зодиак прикончил её вместе с клонами и дел с концом. Но всё вышло немного иначе. Слушая старика, Владимир всё больше убеждался, что тот ничем не отличается от той же Кадиши де Лфуэнтты. Она всегда и во всём преследовала лишь собственную выгоду, что в конечном счёте её и загубило. И тогда уже спокойнее продолжил мастер игрушек. Староха принесла мне волосы своих детей, чтобы я взял образец ДНК. Она сразу попросила сделать клоны, внешне не похожими на погибших Темура и Кларысу, чтобы никто ничего не заподозрил. Я с лёгкостью выполнил её просьбу. Ведь любой организм это лишь набор определённых генов я могу конструировать людей так как мне угодно клоны удались на славу парень и девушка он рос в секретной лаборатории в подвале моего дома она в подземелье лесного дома у устья Я продол старую и один из латонных саркофагов, специально сконструированных для этого процесса. Клон растёт по ускоренной программе, лёжа в химическом растворе в особом контейнере. Если что-то идёт не так, мы обнаруживать какие-то нарушения, в саркофаг тут же подаётся концентрированная кислота, которая за считанные секунды уничтожает неудавшийся продукт. Владимир Мезенцев с отвращением уставился на старика, но тот продолжал рассказ, не обращая на него внимания. Козирог лишь покачал головой. Непроницаемая маска скрывала не только его лицо, но и обуревавшие его эмоции. Все шло весьма успешно. Клоны Тимура и Кларисы росли. В их голову сразу была заложена особая программа «Месть». Смысл их жизни — уничтожение королевского зодиака С подачи Саяны усенье платило профессору Дубровскому с геликона И тот много лет работал с подрастающими близнецами Подвергая их агрессивному гипнозу Вбивая программу им в головы Девчонке казалось несколько смешлянее парня. Она сразу поняла и приняла свою задачу, а вот парень отчаянно сопротивлялся давлению, не хотел становиться хладнокровным убийцей. И тогда профессор Добровский предложил очень необычное решение проблемы. Этот метод называется дремлющий убийца. Когда-то им широко пользовались члены печально известного клуба Крёст. Осокебнотизированный человек живёт своей обычной жизнью, ходится, работает, встречается с друзьями и заводит семью. Но стоит ему только услышать определённую кодовую фразу, этот словесный ключ, как его мозг тут же перезагружается. Он становится подчинённым того, кто сказал ему эту фразу и убивает, грабит. Испровнят любую прихоть своего повелителя. После выполнения поставленной задачи происходит новая перезагрузка. Объект приходит в себя и не помнит ничего из того, что творил. Именно так процессор Дубровский обработал несговорчивого мальчишку словесным кодом, включающим мышление убийцы. Владели только устенье сатановские и её новоявленная дочь из пробирки. Сайяну все эти годы крутилось неподалёку, помогая уж тень я осуществить её замысел. Ему удалось сделать из клонов натренированных убийц, отлично умеющих обращаться с холодным огнестрельным оружием. К чему всёму прочему, клоны получили кое-какие сверхъестественные способности. Конечно, гены первородных сделали своё дело. Девушка всё знала и полностью контролировала себя, а парень даже не подозревал о другой своей сущности. Он включался только по слю пароль. Чтобы избежать лишних вопросов и подозрений со стороны своих соседей, Старуха Устинья много лет прятала клонов от королевского зодиака, да и от всех остальных жителей Клыкова. Они даже в школу пошли не здесь, а в Новом Ангершаме. Устинья тогда часто туда ездила, якобы в гости к родственникам, а на самом деле, чтобы контролировать клонов и следить, как они растут и крепнут под присмотром огненных волков и других членов Ордена Огненного Дракона». Когда пришло время, брат и сестра вернулись в Клэкво, чтобы поступить в вашу академию Пандемонием и начать вершить вместе с сеньей Сатановской. Хорошо помню, когда академия открылась снова, здесь творилось столько всего. Суматоха, неразбериха. Приехало множество юных первородных из самых разных семейств. Кладные с поддельными документами без труда затерялись в этой разношёрстной толпе. Я уже тогда под маски Саяны на горизонте возник змееносец, скрывающий лицо под маской и со сверкающим заветным медальоном на груди. Он по одному выслеживал и убивал членов королевского зодиака Всех, кто был причастен к той давней истории Клоны строго по списку, по порядку уничтожали магов А заодно и их заклятие, запирающее гроб огненного дракона В этом и заключалась задумка Саяны А спользавшая с нян на вестью сумасшедшей бабки, ведьма убирала королевский зодиак, ослабляя тем самым первородных и одновременно освобождала своего прародителя. На сама устенье всё это время изображала безобидную городскую сумасшедшую. Я это неплохо удавалось. Насколько мне известно, она прокололась лишь один раз, когда напала на Ксению, дочь Нины Соловьёвой. Это её и сгубило. Назовели вы ученички каким-то образом сумели вычислить её и заявились в лесной дом, где старуха скрывала тот самый саркофаг для клонирования и другие свои секреты. Вы знаете, чем всё закончилось? «Дом у стене Сатановской сожгла Евгения Белявская», — подал голос Владимир Мязинцев. «Она сама рассказала мне об этом. Она тоже была двойным агентом, присягнувшим на верность огненному змею, как и Ирма Морозова и Татьяна Белоброва. А я ей так верил, как и все мы», — хмуро проговорил стрелец. «И все мы оказались обманутыми». Но как долго ты собирался держать всё в тайне, старик, и наблюдать, как вокруг тебя гибнут люди? Мастер игрушек тяжело вздохнул. "Своей вины я не отрицаю", сказал он. "На меня действительно мало трогают проблемы этого мира. Я всегда следую установке: моя хата с краю, я ни во что не вмешиваюсь". "Да, огненные валки купили моё молчание, и вы никогда ничего не узнали бы от меня". Если бы дело не зашло слишком далеко, они убили моего единственного кровного родственника, а затем попытались прикончить и меня. Подобного я не прощаю. Только поэтому вы узнали правду, до которой так и не смогли докопаться самостоятельно». Стрелец гневно выругался. «В том числе и правду о твоем вероломстве, мастер Игрушек!» — воскрикнул он. «Я всегда догадывался, что тебе не стоит доверять, но подобного предательства и представить не мог! Если мы выживем, если сможем одолеть врага, я буду поднимать вопрос о твоем изгнании из Клыкова!» Мастер Игрушек лишь сухо усмехнулся. «Думаешь напугать меня своими угрозами?» Не ты первый, не ты последний стрелец, кто хочет выгнать меня из этих мест. Но проходит время, а я всё живу здесь. А вы, как и те, кто были до вас, снова и снова обращаетесь ко мне за помощью, и я помогаю вам за определённую плату, разумеется. Я ни злой, ни добрый, Как горы, окружающие этот город, как змеиное озеро, хранящее столько секретов. Я неизбежное зло, с которым вы можете только смириться, справиться со мной, не в ваших силах. — Это мы еще посмотрим, — чуть слышно произнес Стрелец, чем снова заставил мастера игрушек хрипло расхохотаться. — Вы не сказали самого главного. — Кто же эти клоны? — нахмурившись, спросил Владимир Мезенцев. Где они сейчас? За кого себя выдают? В этот момент у Козерога зазвонил сотовый телефон. Сначала он хотел проигнорировать звонок, чтобы дать мастеру игрушек договорить, но тут увидел на экране фамилию Елены Фёдоровны, а она никогда не звонила ему просто так. "Слушаю", ответил он на звонок. "У меня ужасные новости", убитым голосом сказала директриса академии. "Стрелять сейчас с тобой?" "Со мной", подтвердил Козерог. «А еще здесь шериф и мастер игрушек». «Можешь тогда включить громкую связь? Им всем нужно это услышать». Козирог тут же исполнил ее просьбу. «Говори, весы мертва», — сообщила Елена Федоровна. «И скорпион тоже мертв. Змееносцев было двое, и один из них убит. Второй удалось скрыться. Это одна из наших учениц Алиса Василисина». Стрелец, Козирог и Владимир Мезенцев быстро переглянулись. Все они хорошо знали эту девушку и сразу догадались, что вторым знаменосцем был Стас Кощейев. Ведь эти двое практически не расставались, всегда и всюду ходили вместе. Вот, значит, как, потрясённо пробормотал шериф. В этот момент все ощутили очередной подземный толчок, от которого зазвенели химические колбы и реторты в шкафах. а на потолке дрогнула массивная хрустальная люстра. Мастер игрушек удовлетворенно кивнул. — Ну вот, маски сброшены, — тихо пробормотал он. — Осталось лишь дождаться финала.